Восьмое. Поразившая столицу жара, неожиданно спала, пролился коротенький дождик и восторжествовала за окнами вязкая тяжелая духота. В какие-то мгновенья стоя у окна, я ощущал сырые вздутия низкого неба, как собственный мозг. До полного помутнения рассудка, до судороги в висках я повторял себе все в Божьей длани, все в Божьей длани. Три утра подряд Вячеслав Викторович приглашал меня в свой кабинет и открывал толстую папку. Сидя напротив, он терпеливо ждал, пока я, перелистывая страницы и по десять раз перечитывая отдельные, особо ужасные фразы, впитываю собственную личную историю. Конечно, я не вспомнил свою подлинную жизнь, но прочел ее с листа и поверил каждому слову. У доктора я был не единственным пациентом. Приходилось прерываться и в течение дня, а позже в течение длинной весенней ночи, лёжа на спине и уперев взгляд в кровавый кружок общего ночника, я взвешивал, оценивал, переваривал, как трудную лечебную таблетку, порцию правды, принятую с утра. Если мне и удавалось забыться сном, то не больше, чем на два-на три часа. Обыкновенный инженер, по национальности русский, не крещен даже во младенчестве, хотя и происхожу по роду из семьи священников. Прадедушка мой был священником, остальные предки в атеизм двинули в революцию. Мне теперь 35 лет, я холост. Наверное, имел любовницу, но в истории болезни об этом ни слова, и доктор по этому поводу молчит. По неясной причине угодил в лапы Богородичного Центра. Как меня угораздило только! Где, каким образом мог пересечься путь инженера-атеиста с ловцами человеков? Но... Недолго служил лукавому бесу, потому что сошел с ума, начисто лишился памяти. «Если и существуют у меня какие-то родственники и друзья, то я о них теперь ничего не знаю. Я почти полностью утерял личные воспоминания и вместо них обрел иные. Все, что я помню...» Этого не существует в реальности. Все, что я помню, могло инженеру Кристилину являться разве что в романтических мечтах, написанная в диссертации доктора и есть моя подлинная история. Палаты И коридоры сумасшедшего дома — идеальное место для пересмотра своей жизни. Но иногда по ночам тягостные мои размышления прерывались шумом в коридоре. Какой-нибудь буддист, вычислив по чистоте своего пульса, что уже четыре утра, часов, естественно, в желтых стенах никаких, Пытался, против правил, взамен уснул принять медитативное положение и сесть на своей кровати в позе лотоса. Шум происходил, когда усталые санитары насильственно возвращали поклонника Будды в горизонтальное положение. Или кричал во сне кто-то из юных киллеров, раскрутивших в ночном кошмаре калейдоскоп мертвых лиц и кровавых тел. Но чаще всего спутывал и пугал меня шепот соседа покойки. Рост 1 метр 167 сантиметров, вес 35 килограммов, шептал несчастный подросток, ощущающий и помнящий себя обер оберштурмфюрером СС, возраст 19 лет, пол женский Вольф лежал совсем рядом со мною, лицом вверх, и лицо его было сосредоточено, челюсти напряженно двигались, цвет волос, вороненое крыло, национальная принадлежность, жид. По разнарядке номер на 21 марта 1942 года определить в газовую камеру и другой. Не менее страшный шепот Клокотал в красноватой полутьме палаты Кривая выхода продуктов ядерного деления Симметрично относительно вертикальной прямой Проходящей через точку А Равную ста семнадцати Бормотал ржебородый старик Лежащий у стены Так же, как и я Он забыл свое прошлое и, вообразив себя физиком-ядерщиком, изобретателем водородной бомбы, теперь переживал свою вину перед человечеством. Бред старика был сугубо наукоемким. Значительная ширина максимумов свидетельствует о многообразии путей деления. Он сопел болезненно, вертелся, скрежетал зубами, потом затихал, и я снова и снова возвращался к собственным странным мыслям.